На другой день в пути разразилась такая гроза, что путешественникам пришлось искать приюта в первой попавшейся харчевне. Она представляла собой закопченное дымом строение, сооруженное кое-как из кусков дерева и глины под соломенной крышей, уже позеленевшей от времени. При корчме находился двор, загаженный конским навозом. Тут же несколько распоряженных повозок задрали к небесам оглобль. Неизвестные люди перекликались между собой на немецком языке, укрывшись, чем попало от непогоды. Мокрые лошади уныло повесили головы, косой дождь лил, как из ведра, и среди двора дымил погашенный костер, а на дороге в лужах хлопались водяные пузыри. Спутники поспешили увезти Анну в Харчевню, чтобы спасти ее от потоков воды, низвергавшейся с небес среди молний и раскатов грома, и усадили в том углу, где было почище. В Харчевне собралось немало людей, говоривших на всех языках Европы, они с любопытством смотрели на русскую княжну, едущую в Париж чтобы стать королевой Франции, так как весть об этом со слов какого-то болтливого конюха быстро распространилась из уст в уста, но присутствие около Анны вооруженных людей удерживало путников от назойливых вопросов. За стеной шумел дождь, когда сверкала молния, затянутая бычьим пузырем конце на мгновение становилось розоватым, Анна благодарила судьбу, что на пути попалось это благословенное убежище. Хозяин, человек с рыжей бородой и с огромным брюхом под кожаным передником, уже предлагал свои яства, рыбную похлебку и копченых гусей. Словоохотливый епископ Готье, всюду совавший свой любопытствующий нос и никогда не устававший наблюдать окружающий мир, тотчас вступил с трактирщиком в разговор, расспрашивая его на своем плохом немецком языке о Майнце, ввиду того, что на пути в Киев епископы миновали этот город и не имели случая в нем побывать. Трактирщик охотно объяснял, «Майнц — это большой город, но только часть его застроена домами, а значительное пространство отведено под хлебопашество». Он расположен на Рейне, На рейне, в стране франков. Хм. И что хорошего в этом городе? расспрашивал епископ. В нем в изобилии произрастают всякие овощи. Майнц славится также вином. Приятное вино? Отличное. Но немало в городе и другого богатства. У тамошних менял ты найдешь даже монеты, чеканенные в Самарканде. Там также много лавок, торгующих пряностями, доставленными с востока. — А есть ли в Майнце монастыри, славящиеся своими библиотеками? — опять спросил епископ. Хозяин харчевни с глупым видом вытаращил глаза. — Это мне неизвестно, — отвечал он. Впрочем, епископ сам устыдился своего наивного вопроса и поспешил перевести речь на более понятные для трактирщика предметы О, ну, какие же пряности продают в Майнце. Самые разнообразные перец, гвоздику, нарт. Купцы привозят их из очень далеких стран, где живут единороги. Ну, а так как епископа интересовали не только книги, но и все, что. Касалось стола, то он стал допытываться. А еще какие пряности? Тракторщик подумал и ответил. «Имбирь! Не скажешь ли мне, где теперь живет кесарь?» «Кесарь живет не в Майнце. Он пребывает в ингельхейме но в настоящее время находится в Гослори. Так мне говорил один приезжий купец из Вормса». Сидевший неподалеку бродячий монах, до сего времени молчавший, видя добродушие прилата, удостоившего беседу простого трактирщика, выдвинулся вперед. — Приветствую вашу эминенцию, — сказал он епископу. Готье прищурил глаза, польщенный таким титулованием. — Если не ошибаюсь, твое имя Люпус. Смиренный брат Люпус. Ты... — Сопровождал нас в Киев. — Сопровождал. Но, побуждаемый всякими делами, оставил посольство и вернулся в Регенсбург. — Что ж ты хочешь сообщить мне? — Могу подробно рассказать вашей эминенции об императоре. Ибо всего только три дня тому назад покинул монастырь в Госларе, где предавался благочестивым упражнениям для спасения души. — Этот монастырь построил ныне здравствующий кесарь и подчинил его епископу Адальберту. — Куда же ты направляешься? — В монастырь святого Мартина, куда меня пригласил аббат Бруно для переписки книг. — Это похвально, брат Люпус, — сразу подобрел епископ. — Но ты упомянул имя Адальберта епископа Бременского. Где он находится в настоящее время? — В настоящее время находится в Майнце. В этот город теперь съезжаются многие епископы, ибо в скорости предстоит собор, на котором будут разбирать проступок епископа Шпеерского, достопочтенного епископа Сибико. Вот именно! Можно было подумать, что нет на земле ни одного епископа, которого бы не знал брат Люпус. «Ничего не слышал о проступках епископа Шпеерского», — сказал искренне удивленный Готье. «Однако о скандале говорят на всех базарах. Некоторые утверждают, что этот прилад обольстил замужнюю женщину». Толстяк закашлялся, но у него не хватило решимости оборвать болтливого монаха. Брат Люпус продолжал, как ни в чем не бывало, — Одни болтают, что епископ обольстил ее, другие же, что напротив она воспылала к епископу страстью, внушенной дьяволом, который и помог ей соблазнить святого мужа. Кто прав, кто виноват, покажет расследование. Но интересное дело. Хотелось бы присутствовать на таком судоговорении. Лучше скажи, как мне повидать епископа Альберта? — спросил Готья, чтобы перевести разговор на другую тему и не касаться скользкого вопроса о прелюбодеянии такого светильника церкви, как Сибико. — Нет, ничего легче. Епископ Бременский в настоящее время тоже находится в Майнце. — Приходилось ли тебе, брат Люпус, видеть этого замечательного пастора? — Приходилось, и я мог бы много рассказать о нем, но ведь опасно пускаться в это море событий, где все полно опасных мелей и преисполнено подводных камней зависти. Я опасаюсь, поверит ли мне ваша эминенция, ведь как ныне бывают на земле, похвалишь кого-нибудь даже за глаза, и люди скажут, что ты льстец, а если осудишь, объявят «заилом» ты выражаешься как хороший ритор, — усмехнулся епископ и сложил сплетенные пальцы на животе. У, за свою жизнь я столько переписал книг самого разнообразного содержания, что научился говорить, как это полагается в образованном обществе. И епископ Готье Савеяр Много слышал об Адальберте, ревностном служителе на винограднике Божьем, о его уме, богатстве, щедрости и просветительной деятельности в Дании и среди славян, но все это были неточные сведения, полученные из третьих рук, а брат Люпус уверял, что неоднократно лицезрел архиепископа. Монак не мог остановить потока своего красноречия. Говорят, он весьма знатного происхождения. Во всяком случае, наружность его привлекает взоры. Архиепископ Адальберт красноречив, удачлив в своих предприятиях, богат, поговаривает даже, что он властолюбец и якобы намерен создать... Второе папство в Гамбурге, чтобы под своим духовным руководством, как под крылами орлицы, объединить все немецкие епархии и Скандинавию. Под духовным ли только? Ведь ни для кого не тайно, что у него есть большой порог, а именно — любовь к славе. Архиепископ, честолюбив до крайности, этим он снискал себе немало врагов, а, как известно, честолюбие — плохой советник в делах смирения. Однако мы должны быть осторожными в осуждении этого пастыря, ибо сказано, что каким судом ты судишь ближнего, таким и тебя будут судить, а его многие осуждают. — Многие. И надо сказать, что среди его врагов самый опасный из всех — саксонский герцог Бернард. Когда архиепископ построил в Гамбурге крепость, герцог тотчас же возвел против нее свою твердыню. Эти замки до сего дня смотрят друг на друга, как два злых ворона. — Такое творится в Германии! Но ты еще не знаешь всего! — всплеснул руками монах. А Адальберт? Ну, что Адальберт? Это щедрый человек, хотя и тратит деньги на всяких шарлатанов и комедиантов, но в гневе он способен поколотить противоречащего ему, как это случилось недавно с одним приором. В такие минуты все бегут от Адальберта, как от вырвавшегося из клетки льва». Но зато, когда он в хорошем настроении, его можно гладить, как ягненка, и коростолюбивые люди пользуются этим. На меня же враги-завистники и наговорили ему столько неправды, что я вынужден был покинуть Бремен. Переписывал там книги? Переписывал книги и выполнял другие работы. Однако я не жалуюсь. Ведь судьба человеческая превратна, поэтому и мне много пришлось претерпеть на своем веку за любовь к истине. Людей, не желавших льстить, выпроваживали из архиепископского дома как прокаженных. Впрочем, известно, что истина редко пребывает во дворцах. Одним словом, этот пастор ничего не любя, кроме мирской славы, растерял в настоящее время все свои добродетели. Запомнился мне такой случай. Однажды Адальберто для чего-то понадобились деньги, и он не постеснялся взять из Бременской церкви священные сосуды и кресты, кажется, чтобы уплатить королю за какое-то грабство, и, конечно, обещал в самом скором времени столицу вознаградить церковь, но так и не выполнил своего обещания. А расплавлявший эти вещи золотых дел, мастер рассказывал мне, что когда он ломал чаши и кресты, то при каждом ударе молотка слышал плач младенца. Сколько набожности заключалось в этих предметах, а светотатственная рука клала золото в мешки светских князей, и из него делали всякие ожерелья». Да, но теперь украшало не церкви, а греховные прелести их жен и даже любовниц. Готье, внимавший брату Люпусу с огромным интересом, при этих словах стал жевать губами, что у него служило признаком неудовольствия. Болтун не знал меры, но епископ Роже, слушавший до сих пор рассеянно, занятый какими-то хозяйственными размышлениями, вдруг завопил. — Монах, кто дал тебе право осуждать такого прославленного пастыря, просветительные подвиги которого известны всем, или ты пьян, как свинья? Брат Люпус прикусил язык, а дело в том, что он действительно только что осушил кувшин крепкого пива. — Зачем ты вводишь людей в искушение? — негодовал Рже. — Смотри, чтобы я не надавал тебе оплюх. Люпус не знал, куда ему деваться. Впрочем, епископ был намерен сохранить слова болтливого монаха в памяти. Бедняге представляется, будто бы на него сыплются удары несправедливой судьбы. Но, однако, он рассказал немало, — о, рано или поздно королю придется столкнуться с епископом Адальбертом, и тогда этот гордец будет стоять перед ним в парчевых облачениях как бы ногой со всеми своими слабостями и недостатками. Три дня спустя Готье встретился с Адальбертом в Майнце. Епископ находился среди приближенных Генриха, император принимал послов в Ингельхеймском дворце. Анне не хотелось встречаться с человеком, который в прошлом отверг ее руку. Потом она подумала, что удивительный отказ был получен не от самого Генриха, а от его отца, кесаря Конрада, ревностного латынинина, и успокоилась. Теперь же император не спускал с нее глаз. Кроме того, оба епископа в один голос убеждали будущую королеву не уклоняться от этой встречи, что может оказаться полезной для правителя Франции. Анна уже знала о столкновении, которое недавно произошло между двумя Генрихами. На какой-то остановке ей рассказал обо всем Людовикус. Когда кесарь отправился в Италию, чтобы короноваться в Медиолануме, французский король решил, что настало удобное время добиться возвращения того, что он считал своим достоянием, и потребовал, чтобы кесарь отдал ему дворец в Ахене, якобы некогда принадлежавший его предкам, а также лотарингию. Объявили большой сбор вассалов. Со всех сторон в Реймс потянулись всадники, пешие воины, повозки, нагруженные оружием и припасами. Все уже было готово, чтобы начать войну, но, по-видимому, графы не оказали должной поддержки французскому королю, и от справедливых требований пришлось отказаться до лучших дней. Вспоминая этот рассказ, Анна еще больше сжимала рот, когда глядела на кесаря. Напрасно он искал улыбку на ее лице, перед ним стояла гордая красавица, едва кивнувшая головой в ответ на его приветствие. Генрих III, достигший в те годы вершин власти, вскипел от негодования, но сдержал себя, ведь это отец послал опрометчивый ответ на предложение русского короля. Пристыдив себя за недостойную вспышку гнева, кесарь молча теребил черную бороду, невольно представляя себе в эти минуты свою пышную супругу, с которой ему было так скучно в Ингельхеймском дворце в холоде императорской опочивальни. Кесарь, высокий и темноволосый, вошел в зал с надменно поднятой головой, с усталым взглядом полуприкрытых веками глаз, Людовикус шептал епископу Готье. «Один из образованнейших людей нашего времени. Читает философские книги. Наполовину монах, наполовину тиран. Вероятно, ему мало доставляет удовольствие общество этих краснорожих баранов». Готье с любопытством рассматривал императора. Но вскоре его внимание привлек к себе другой человек, вдруг появившийся из-за спины кесаря. Это был облаченный в пурпур красивый епископ с полным почти круглым лицом, но с орлиными глазами и породистым носом. Нарушая правила дворцового этикета, прилад стал рядом с императором, как равный ему». «Кто он?» — спросил шепотом Готье Людовикуса. «Да это же есть Адельберт!» — прошептал переводчик. «Архиепископ Адельберт? Он самый!» Красивый старец с отеческой улыбкой взирал на Анну, потом сказал «Дщерь во Христе! Знай, что я не чужой тебе. Мать моя была в родстве с Феофаном и великим Атоном, а Феофана, прекрасная константинопольская царевна, приходилась родной сестрой твоей бабки. Она отлично знала, что бабкой ее была Рогнеда, от которой она, может быть, и унаследовала свои рыжие волосы, а не греческая царевна. От гречанки родилась Мария, ныне польская королева, но по молодости лет Ярослав не льстила, что люди считают ее отца потомком прославленных царей, и она тщеславно поднимала голову. Смотри, шепнул Людовикус, епископу Готье, у кесаря борода, как у Аристотеля. Ученость заключается не в бороде, отвечал епископ. Ведь если бы это было так, то самым ученым считался бы козел. Готье стало скучным. На приеме люди обменивались пустозвонными фразами, а ему чрезвычайно хотелось побеседовать с кесарем о философских предметах и особенно с епископом Адальбертом, но случая для этого в тот вечер не представилось. В честь Анны в огромном императорском дворце устроили пир, на котором никто не веселился в присутствии мрачного кесаря, почти не прикасавшегося к чаше с вином. На другой день происходил турнир. Эти состязания только что начали входить в обычай. Примерные бои рыцарей с притупленными копьями в руках, и здесь Анна впервые увидела на щитах гербы вставших на дыбы хвостатых львов, черных тощих орлов на золотом фоне, кресты, лилии, короны. Некоторые рыцари, в знак того, что они сражаются не за себя, а за честь возлюбленной, изображали на своем щите ее герб. Генрих, полный сознания своей власти над Германией, Но меланхоличный, потому что всякая власть есть суета-сует и жизнь человеческая бренна, усадил Анну рядом с собой и, видимо, любовался ею. Они сидели на балконе, внизу на обширном замковом дворе выстроились рыцари в полном вооружении, в кольчугах и блестящих шлемах. Кесарь спросил Анну, что изображено на твоем щите? Людовикус с лисьей шапкой в руке перевел вопрос. Анна подумала и ответила. Золотые врата. Она тут же решила, что если будет надобность в каком-либо знамени, то изберет для него прославленные киевские ворота. Но турниры не понравились Анне. Русские угры или печенеги лучше сидели на коне, и мчались, как птицы, а здешние громоздкие бароны тяжко взлезали на откормленных жеребцов и без большой ловкости выбивали друг друга копьями из седел. Один из таких бойцов умер от удара в то место, где в груди рождается вздох. Толпа рыцарей столпилась вокруг упавшего с лошади, и Анна видела только, как убитого понесли на плаще во дворец. Но это не помешало продолжать состязание. И еще один рыцарь упал с коня и сломал себе ногу. Прочие очень смеялись над неловким. Несчастный скрежетал зубами, а какой-то барон стоял над ним, упираясь руками в колени и смеялся. «Ха-ха-ха! Как ты меня рассмешил своим падением!» Месяц апрель был на исходе. Путешествие приближалось к концу. Анна неизменно двигалась на запад и на своем пути часто видела высокие замки. После долгой и скучной зимы сеньоры имели обыкновение в это время года выезжать на первую охоту. В полях, где веял теплый ветер, лаяли псы. Когда какой-нибудь барон узнавал, что мимо его владения проезжает целый отряд, он скакал туда, не будучи в силах справиться со своим любопытством, и, видя, что перед ним знатная дама и епископы, стягивал с головы шляпу и просил посетить его дом». Иногда посольство пользовалось гостеприимством таких сеньоров, грубоватых и пахнущих лошадиным потом. Их замки напоминали не то разбойничьи притоны, не то крепости, в только что завоеванной земле, где людям еще некогда подумать об удобствах, о бане, о чистой сорочке, о цветах в саду, а приходится спать на соломе, не раздеваясь, не выпуская из рук оружия рядом с конями и собаками. В таких замках было много вооруженных людей охотников, псарей и конюхов, и Анна не знала, что и ей придется жить приблизительно в подобной же обстановке, в более богатой, конечно, и где была возможность встречаться с образованными людьми. Но ни сами бароны, ни их дородные супруги ничего особенно тяжелого в этом образе жизни не видели, и во время пребывания гостей в их замках возмещали неудобства своего жилища обильным угощением и бочонками пива.